и литературой, историей и музыкой. В 1937 году горком комсомолов направил школьника Алика Бланка работать пионервожатым в детский дом для испанских детей, чьи отцы стояли насмерть, спасая от фашистов свою республику. От одесских печалов шли тогда пароходы в Испанию с боеприпасами, медикаментами, продовольствием. И вместе с товарищами комсомолец Александр Бланк Работал на погрузке судов. Для него, как и других юношей, это была начальная школа интернационализма и священной ненависти к фашизму. И не за горами вставали уже университеты их мужества, долгие дороги Великой Отечественной войны. Спустя четыре дня после начала войны в Одессе был сформирован студенческий добровольческий истребительный батальон НКВД. Одним из первых в него вступил студент исторического факультета Одесского университета Александр Бланк. Вместе с другими командирами и бойцами он сражается за родную Одессу, участвует в обороне Кавказа. После тяжелого ранения Экстерном завершает учебу в университете, эвакуированном в Майкоп. К началу 1943 года молодой историк несмотря на ампутированное легкое и осколок в ноге, добивается разрешения вновь вернуться в строй. В 1943-45 годах Бланк офицер политработник. И ему доверены ответственные задания командования, связанные с работой среди немецких антифашистов и военнопленных. Александр Соломонович отдает все силы решению нелегкой задачи. Убедить вчерашних верных солдат фюрера, что фашизм также пагубен для Германии и ее народа, как и для тех стран, которые они пытались завоевать. После войны Бланк посвятил себя науке и педагогической деятельности. Работал заведующим кафедрой и деканом исторического факультета во Владимирском и Череповецком педагогических институтах. Под его руководством была создана кафедра всеобщей истории в Вологодском пединституте. Доктор исторических наук профессор Бланк возглавляет научную школу по истории фашизма и антифашистской борьбы, руководил научной работой более 30 аспирантов, возглавлял проблемный совет по германской истории при Министерстве просвещения РСФСР. Имя профессора Бланка широко известно в нашей стране и за ее пределами. Перу ученого принадлежит более ста работ. Его книги изданы в СССР, ГДР, ФРГ, Австрии и других странах. В 1964 году в Москве вышла фундаментальная работа Бланка «Компартия Германии в борьбе против фашистской диктатуры» оставшиеся актуальны и до сих пор. Эта книга, отмечал видный деятель германского и международного рабочего движения Макс Рейман, помогает нам в борьбе против фашизма, реваншизма и агрессивных сил. Бланк мечтал подробно рассказать о судьбе Паулюса прежде всего своим соотечественникам. Однако впервые книга «Вторая жизнь фельдмаршала Паулюса» вышла в Болгарии и Чехословакии. Александр Соломонович Бланк продолжал работать над советским вариантом этого издания, но осуществить до конца свои замыслы ему не удалось. В январе 1985 года профессор Бланк скоропостижно скончался на 1964 году жизни. Сказались фронтовые раны, огромное нервное напряжение и переутомление. На его рабочем столе осталась неоконченная рукопись, представлявшая собой попытку соединить воспоминания очевидца и исследования историка, художественную прозу и документы. Работу над книгой завершил ученик Бланка, вместе с ним не один год занимавшийся изучением истории антифашистской борьбы, кандидат исторических наук Хавкин. Конец озвученной книги. Читал Владимир Ильенко, звукорежиссер Татьяна Власюк, Киев, 1990 год.